Ларец. «Зараза!» проворчал дед, не сумев с первого раза выдернуть из земли неестественно раздутую репу. «Помочь, что ли, старый?» Высунувшись в окно, язвительно поинтересовалась бабка с испещренным глубокими морщинами лицом. «Сам справлюсь!» буркнул он в ответ и засеменил к сараю, где держал лопату. Июнь в этом году выдался на удивление засушливым. Земля стала твердой, Словно застывший цемент И упорно не хотела отдавать корнеплод Ничего Ворчал себе под нос крестьянин Я тебе покажу У кого жопа хитрее Он вернулся в огород И начал окапывать репу Когда дело было закончено Старик ухватился за стебель И с силой потянул Репа вроде бы чуть качнулась Но не поддалась Он дергал вновь и вновь Но безрезультатно «Да чтоб тебя, Иуда!» выругался дед и позвал. «Папка!» «Что?» откликнулась его супруга. «Созрел?» Он ничего не ответил. «Ладно, сейчас приду». «И Машку с собой прихвати». Внучку за какие-то, как она думала, грехи родители сослали куда-то на край мира, к дальним родственникам в деревню, покоящуюся около дремучего леса. Она нехотя пошла за старухой которая позвала ее с собой на помощь деду, не справившемуся со сбором урожая. «Ты пареную-то пробовала?» Поинтересовалась бабка, пока они шли в огород. «Нет», — ответила девочка. «Зря. Очень сытно». «Полагаю, в скором будущем мне предстоит наверстать упущенное». «Чего? А, да. Завтра с утра в печь поставлю. Пальчики оближешь». «Не сомневаюсь». Под внимательными взорами бесхвостой дворняги и облезлой кошки, удобно устроившейся на столбе покосившегося забора, все трое ухватились за стебель и дружно потянули. «Раз-два, взяли!» – кряхтел дед. «Еще раз-два, взяли!» Вдруг раздался громкий хруст, и корнеплодное удивление легко выскочило из своего ложа. Потеряв равновесие, Дед, бабка и внучка повалились на землю. «Собака!» — выругался старик. «Чёртово семя! Драть тебя передрать!» «Хватит ругаться, старый! Маша здесь!» «И чего? Она в деревне или где? Пусть учится!» Бабка сплюнула и похромала к избе. Внучка не спеша последовала за ней. Кое-как загрузив репу на тележку, дед отвёз её в сарай а затем вернулся в огород, чтобы закопать оставшуюся после нее яму. Он взял лопату и уже приготовился вонзить ее в землю, как вдруг заметил, что на дне что-то металлически блеснуло. Дед встал на колени и принялся руками откидывать землю. Да, там действительно было что-то твердое. Немного погодя, он откопал небольшой закрытый на замок ларец. «Клад!» – обрадовался старик. «Усобни, моя душенька, клад!» Тут он спохватился, что его могут услышать соседи или старуха, и, схватив ларец, спешно заковылял к сараю. Там ему точно никто не помешает. Поставив находку на верстак, дед взял стамеску и молоток и сбил навесной замок. Затаив дыхание, дед медленно открыл крышку ларца. К своему разочарованию внутри он ничего не обнаружил, кроме выгравированных на дне странных символов. «Проклятие!» – сплюнул дед. В следующую секунду неведомая сила отбросила его назад, а посреди сарая возникли два амбала с перекошенными от ярости одинаковыми лицами. Один из них подскочил к ошарашенному деду и, не говоря ни слова, с легкостью оторвал ему голову. Кровь фонтаном брызнула из шеи покойника, окропляя все вокруг. Отбросив тело, он вышел из сарая и внимательно посмотрел в сторону избы. Недобро улыбнувшись, амбал приглашающий кивнул своему напарнику, и они устремились к жилищу.